Глава сорок первая Похоже, соленая вода все же проникла мне в голову и ощутимо подпортила ее содержимое. Поскольку я тупо смотрела на то, как человек вскакивает, бежит к нам, спотыкается, падает, снова встает, а я все никак не могла сообразить, кто это, пока не услышала отчаянный крик. «Папочка!» И кузнечик бросилась навстречу бегущему. Так, за ночь у меня восстановился не только запас сил, но и запас слез. Моим глазам опять досталось. И еще у меня задрожали ноги, потом руки, а потом меня затрясло всю. Я упала на песок и впервые за эти бесконечно долгие часы заплакала громко на взрыд. Накопленные за ночь силы вымывали из моей души всю боль, весь ужас, Все отчаяние и безнадежность, которые, словно смертельные вирусы, незаметно убивали меня. Смутно, словно сквозь туман, я видела, как к нам бегут люди, ходившие по развалинам, а впереди, обгоняя всех, лютик. Как возле меня опускается на колени Артур, спряжавшийся к нему всем телом дочкой. По его лицу, безумно счастливому, текут слезы. Он что-то говорит мне. Не слышу, не вижу, не понимаю. Тело сотрясается в конвульсиях, из горла рвется уже не плач, а какой-то хрип. Нечем дышать. Кто-то подхватывает меня под плечи, кто-то придерживает руки и ноги, и вот уже в рот мне льется вода. Холодная, чистая. Вкусная, но пить не могу. У меня не получается разжать зубы, Тело мое меня совсем не слушается. Пошло в разнос. Мне помогают, делаю глоток. Другой. Минут через десять я пришла в себя окончательно. Правда, двигать руками и ногами мне по-прежнему было трудно. Я распласталась на песке, словно морская звезда. Но мышцы век работали уже прекрасно. Я открыла глаза и смущенно посмотрела на столпившихся вокруг. «Всем привет!» Артур. Здорово я тебя встретила, правда? Господи. Анушка. Дрожащим голосом начал было говорить Артур, потом у него перехватило дыхание. Он с трудом сглотнул и попытался продолжить. Если бы ты только знала. Я я когда увидел. Я ведь искал ваши тела. Лицо его мучительное исказилось. И он уткнулся в волосы дочери. И почему мужчины так стесняются плакать? Вечером мы уже были в Бангкоке в гостинице. Двое из тех, что приехали с Артуром, оказались сотрудниками Интерпола, прилетевшими арестовать господина Винникова и его гостей. Они летели в одном самолете с жарды бальдом Игнатьевичем, любимым клиентом Матвея. Самолет прибыл в Бангкок в ночь на 26 декабря. Жердебальд сразу же отправился в «Золотую рыбку», а интерполовцы с Артуром поехали к местным коллегам, чтобы скоординировать действия. Начало операции по отлову «Золотой рыбки» было намечено на 12 часов дня 26 декабря. Но цунами пришло раньше. Что пережил Артур, когда узнал? После всех тревог и волнений, после предвкушения встречи с дочерью, После нетерпеливого, радостного ожидания опоздать на пару часов. После сообщения об ударе стихии на место трагедии был выслан вертолет. Пока летели туда, Артур еще надеялся, успокаивал себя. «Подумаешь, волна!» Отсидятся в домах, на крышах, на деревьях. Почему-то память все время услужливо подсовывала картину европейских наводнений. Вода на уровне окон, чина плывущей машины, люди, ждущие спасателей на крышах. Никакой паники, все цивилизовано. Но вскоре Артур встретился взглядом с бездной. Когда он увидел жуткий кипящий котел на том месте, где стоял отель, где находилась его девочка, в его мозгу словно что-то взорвалось. Адская боль, казалось, разнесет голову на куски, в глазах потемнело, Горлу подступила тошнота. Артур перестал быть Павлом. Он вспомнил. Все. Но какой ценой? Память показывала Артуру все новые и новые кусочки прошлого. Вот пухлая, радостно улыбающаяся беззубым ртом кузнечик тянет к нему ручки, весело пуская пузыри. Вот дочка делает первые шаги. Вот две его самые любимые женщины. Алина и Инга спят, обнявшись. А вот беснующаяся стихия, отнимающая все это. Двое суток провел Артур на развалинах отеля. Они нашли много изуродованных тел. Все найденные, скорее всего, были застигнуты волной на пляже, поскольку тела их лежали снаружи, в том числе и останки господина Письяукова, их недавнего попутчика. А вот тело хозяина отеля Матвея Винникова не было. Возможно, его унесло в океан. Под развалинами искать было очень сложно. И интерполовцы улетели в Бангкок, чтобы организовать спасательную операцию. А Артур остался. Он часами, без сна и отдыха, ворочил обломки, звал. Он искал и одновременно боялся найти. Интерполовцы привезли подмогу на следующий день. Дело пошло быстрее. Нашли несколько тел местных жителей, работавших в обслуге. Нашли двух детей. Тайских детей. Мертвых. И никаких следов русских детей. У Артура затеплилась надежда, что ни девочек, ни Анны здесь не было. Пока ему не принесли перепачканного плюшевого бобра, на пятке которого было шариковой ручкой написано «Левандовский». Его дочка давала всем своим игрушкам собственную фамилию. Артур бросился к месту, где нашли игрушку, ломая ногти, разбрасывая обломки, руками откапывал завалы. Ему молча помогали остальные. Они нашли еще много детских вещичек, доказывающих, что Инга была здесь не одна. Отыскали женские джинсы и свитер, которые Артур сразу узнал. В них вышла из дома Анна. Вскоре Артур окончательно выбился из сил. Двое суток без отдыха. Он мог только грызть проклятые камни. Руки же больше не слушались его. Он сидел на каком-то обломке, сжимая в руках бобра. Мысли тяжело ворочались в голове, тянущая боль в левой стороне груди стала уже привычной. Сзади послышался шум машины. Потом кто-то заговорил на тайском. А потом по спине... Словно легонько провели пером, задержавшись между лопаток. Артур оглянулся и увидел нас. Как только я слегка пришла в себя, потребовала дать мне телефон. Но Артур свой где-то потерял. А интерполовцы отговорились тем, что после цунами мобильная связь в Таиланде, особенно в пострадавших районах, работает плохо. Вот и сейчас связи нет. Но как только приедем в гостиницу, пообещали мне, так сразу же можно будет позвонить домой. Но сразу не получилось, потому что и детьми, и мной занялись врачи. Стресс, обезвоживание, язвы от соли и еще что-то с труднопроизносимым названием. По всем показаниям, нас надо было уложить в постель и утыкать капельницами, что и было благополучно проделано. Вот и лежу теперь, раздраженно поглядывая на пластиковые мешочки, наполненные разными лекарствами. Вся эта толпа стоит, вернее, висит на подставках, в очереди на доступ в мое тело. В дверь тихонько поскреблись. «Смелее, смелее!» — крикнула я. «Я надежно зафиксирована и поэтому не опасна». «Можно?» — приоткрыв дверь, поинтересовался Артур. «Как ты себя чувствуешь?» Как презерватив, который наполняют водой. Мрачно посмотрела я на вошедшего. С виду вроде невелик, а столько влить можно. Вот и со мной та же история. Видишь? Кивнула я на нетерпеливо переминающиеся пакеты. Это все мне. Жуть. Инга с девочками тоже капризничает. Артур расплылся в счастливой улыбке. Не хотят лежать, к тебе просятся. Ты же их вторая мама теперь. Прямо бразильский сериал. Попыталась я махнуть рукой, забыв о лекарствах. Конструкции угрожающие закачались. Артур подбежал и поддержал их, укоризненно глядя на меня. Ты чего крыльями машешь? А насчет сериала ты не права. Ты на самом деле вторая мама всем этим детям. Ведь благодаря тебе они остались в живых. И 26 декабря у них теперь будет вторым днем рождения. Ну, протянула я, отводя глаза, чтобы скрыть предательские слезы, которые, воспользовавшись временной слабостью хозяйки, совсем распоясались и текли, когда им вздумается. Тогда у них и второй папа есть, Тхан. Кстати, где он? Да, я знаю, дочка мне рассказывала. Артур отошел к окну и, глядя на переливающийся огнями вечерний Бангкок, сказал. Я хотел забрать этого парнишку с нами, но он отказался. Сказал, что будет искать дядю. Но ты не волнуйся. Я записал адрес его родных в Паттайе, обещал сообщить им, что с их сыном все в порядке. Ну вот. Я расстроенно хлюпнула носом. Из-за этой дурацкой истерики даже не смогла толком попрощаться. Успеешь еще. «Когда окрепнешь?» Все еще стоял ко мне спиной Артур. «Когда окрепну, когда окрепну?» И «Я тогда уже в Москве буду». «И вообще? Где обещанный телефон?» «Сам небось позвонил своим, а я даже не знаю, что там происходит». «Жанна улетела отсюда, чтобы выкрасть Лешку из клиники. У нее что, все получилось?» «С чего ты взяла?» Артур удивленно повернулся ко мне. «Да с того, что я не такая дурочка, какой кажусь. «Весь этот детский лепет твоих интерполовцев насчет плохой связи. Ха! Три ха-ха! У них и связи нет. Просто не хотят, чтобы я звонила. А значит...» «Что значит?» С интересом следил за моими логическими построениями Артур. «То и значит...» Я свирепо посмотрела на него. «Кармановой все же удалось выкрасть Лешку. И звонить мне некому». «Так бы, сказали сразу, и не морочили мне голову!» Отвернулась я к стене, закусив губу. Но губа вовсе не хотела, чтобы ее закусывали. Что она, селедка, что ли? И мстительно стрельнула в меня болью из трещинки. Пришлось губу выплюнуть. Артур подошел к моей кровати и, удобно устроившись на стоявшем рядом стуле, сказал... Думаю, стоит рассказать тебе обо всем, что происходило после твоего похищения по порядку. А то ты такого напридумываешь. Значит, обломилась Женуси с Лешкой. Задумчиво произнесла я, когда он закончил. Почему все же мне не дают позвонить? Ну почему не дают? Начал было юлить приятель, но я перебила его. Перестань! У тебя плохо обстоят дела с враньем. Не получается если с Лёшкой все хорошо хочу поговорить с ним немедленно а я уже и орать могу возвращаются селенки возвращаются родненькие ладно решился артур я хотел завтра поговорить но видимо придется сейчас не отвяжешься ведь а ты сомневался скорее грел себя надеждой так вот там дома еще никто не знает что вы живы «Что?» — ошарашенно возрилась я на собеседника. «Ты никому ничего не сказал? А как же твои, как Алина? Они же с ума сходят!» «Мало того...» — Артур криво улыбнулся. «Они не знают, жив ли я. После катастрофы я ни с кем не связывался. Не было сил говорить». Он с минуту помолчал, а потом силой, проведя ладонями по лицу, встал. И заходил по комнате. А когда вы нашлись, позвонить мне уже не дали. Кто не дал? Никак не могла сообразить я. Интерпол. Вот кто. Силой грохнул кулаком в стену Артур. Видите ли, после того, как отель Винникова вместе с хозяином и постояльцами смыло с лица земли, ты и дети — их единственные козыри. С вашей помощью они надеются накрыть всю сеть поставки живого товара организованную Виниковым и Кармановыми. — Это каким же образом? Основываясь лишь на наших показаниях? И зачем все же скрывать, что мы живы? — рассчитывают на эффект неожиданности психологи Хреновы. Артур снова плюхнулся на стул. — На 31 декабря назначено предварительное слушание по делу о похищениях детей. — Лешку судить будут? — помертвела я. — Нет. Алексей проходит в качестве свидетеля, обвиняемые чита Кармановых. «Может, я чего и не понимаю, но мне все же кажется, что от ареста до суда проходит гораздо больше времени, чем пять дней». «Это не суд, а предварительное слушание», — вздохнул приятель. «Но, если честно, и оно проходит не так быстро, а спектакль затеян ФСБ по просьбе Интерпола». Хоть твой отец в курсе, и то хорошо. Если бы. Что? И генерал Левандовский ничего не знает? Угу. Артур опустил голову. И тоже сходит с ума. Они все сходят с ума. И еще этот суд. Без всяких улик, без доказательств. Это же просто фарс какой-то. Вот-вот. Господа Кармановы чувствуют себя в полной безопасности. И вдруг... «Появитесь вы». «Понятно», — покачала я головой. «Все, кроме одного. Почему родные ничего не должны знать?» «Чтобы не портить малину Интерполу», — угрюмо ответил Артур. «Боль должна быть настоящей, чтобы никто не почувствовал фальши». «Поймите, иначе горе придет еще в десятки семей». Явно процитировал он кого-то. Черт их всех побери! И Кармановых, и Интерпол! Абсолютно с тобой согласна.